Глава 98. Я снова пошла к Руберту и пытала его, пока он не дал мне адрес родственников Кармен в Джулиано. Потом вместе с сыном и села в машину и отправилась на поиски подруги. Стояла удушливая жара. Родственники Кармен жили в пригороде, и я с трудом отыскала нужный дом. Мне открыла толстая тетка, сказавшая, что Кармен уехала в Неаполь. Я ей не поверила, но молча развернулась. И мы капризничала. Мы прошли пешком не более ста метров...